Глава девятнадцатая Подземный ужас Алиса, что это такое? Да их просто разметало. С таким заклинанием мы наконец-то сможем поспать. Точно, теперь на стенах хватит и четырех человек. Где Вася смог достать такую мощь? Рустам, видишь, зря ты на него наезжал, заботится он о нас. Кстати, да и ведь не стал оставлять себе такое заклинание. После запущенного Алисы Метеора со стены какое-то время доносилось бурное обсуждение, неожиданно закончившееся на мысли о причинах такой моей щедрости. Если до этого никто не стеснялся высказываться, то теперь уже наоборот, каждый предпочел оставить выводы при себе. — Это в то самое подземелье? Не успел я прикинуть возможные варианты догадок, как лысый оторвался от своего подарка и заговорил. «Как ты справился с динозавром?» И «Знаешь, пожалуй, не хочу чувствовать себя обязанным за такой меч. Похоже, Дэвид решил, что принимать от меня такой артефакт просто в дар было бы нарушением равенства в наших отношениях. Вот и решил выровнять ситуацию, протянув мне... Что это за коровий рог, причем вообще без какого-либо описания?» Я не удержался и принял брошенный в мою сторону предмет, сначала приняв его за кинжал неизвестной формы. А вот теперь даже и не знаю, что с этой штукой делать. Что это? Вот ведь хитрый мужик. Может быть, он специально всучил мне какую-то бесполезную штуковину, чтобы пусть на время, но я почувствовал себя обязанным и ответил на все его вопросы. Если так, то зря, я и без этого не собирался молчать». «Насчет того, что ты спрашивал, да, проход в подземелье, и я ни с чем не справлялся, никакого динозавра там не было». «Интересно», — тут же чему-то улыбнулся Лысый. «Значит, скорее всего, магия Хранителя была завязана на силу старых богов, и после смерти их воплощения этот динозавр, или кто там это на самом деле, сумел вырваться на волю?» «Действительно интересно». Я про себя согласился с Дэвидом. После смерти Ксардоса, тем же самым ослаблением, судя по мировому сообщению, воспользовался Карик, а тут подземелье Семена, было бы неплохо понять, а не связаны ли и эти два события друг с другом. «А теперь, насчет моего подарка». Лысый довольно оскалил зубы. «Это демонический артефакт не из этого мира, так что описания не это не будет, но ты не бойся». «Даже такому светлому парню, как ты, уверен пригодится инструмент, способный перенаправлять почти любую энергию смерти для ускорения активации маски». «Ничего себе! Кажется, теперь я понимаю, как Дэвид так быстро перешел к полноценной версии маски. И как же жаль, что, судя по всему, он ничего мне об этом больше не расскажет. Но даже так, подарок действительно шикарный, гораздо лучше моего». Вот только стоит ли его тестировать на себе, не проверив тем же улучшенным взором. Все-таки после подчиняющего амулета приходится с особым недоверием рассматривать подарки мечника. Спасибо. Естественно, вслух я делиться своими сомнениями не стал. Кстати, до того, как мы уйдем, думаю, стоит частично приоткрыться нашим товарищам по отряду. И я в двух словах рассказал про возможности магов, считывать информацию о собеседниках и о том, что, скорее всего, уже в ближайшее время наши амулеты перестанут справляться с возложенной на них задачей по маскировке. Как говорится, если правда неизбежно всплывет, бей первым. Тогда будет вероятность, что меч, которым является любое знание, окажется у меня в руках, а не в брюхе. Так себе, конечно, метафора, но пару очков влияния на лысого это мне в итоге принесет а шанс в итоге заполучить его на свою сторону стоит того, чтобы начать долгосрочную кампанию. Но «Ну, попробуй», — с сомнением протянул Дэвид. «Только учти, что это не должно помешать нашей главной цели. И если тебя не страшит Гейс, то помни, что уж я тебе точно провала не прощу». Поучительно вышло. Лысый все-таки не сдержался и показал зубы что означает полное отсутствие какой-либо серьезной благодарности в мой адрес. Похоже, он оценил само переданное ему оружие, обстоятельства при которых это было сделано, ну и, конечно, мои потенциальные мотивы, в итоге сделав вполне логичный вывод о том, что с чем-то действительно редким я вряд ли бы расстался. Как же тяжело иметь дело с умными людьми. Я помню. Делаю акцент именно на заключенном договоре, а не на угрозах, показывая тем самым, что для меня важнее. Умный поймет, а лысый кто угодно, но точно не дурак. В толпе как раз зашло в тупик обсуждение обстоятельств возникновения такого мощного заклинания, так что мое появление с желанием что-то рассказать было встречено довольным гулом. Сколько уже эти люди не спят? Сутки? Двое? Похоже, адреналин от переноса и постоянных приключений бодрит их не хуже, чем водка в студенческие годы. Товарищи по отряду. В голове произошел моментальный перебор вариантов обращения, от полного его отсутствия до слишком личного пока слова ⁇ Друзья ⁇ Прямо сейчас вы стали свидетелями не только того, какие опасности нас могут ждать, но и силы, что мы сможем обрести. Так вот, учтите, это просто цветочки. В этот момент все собрались поближе ко мне, окружив со всех сторон и попав в границы метрового радиуса, идеально. Активирую ауру тьмы и выдерживаю паузу, чтобы на каждого повесить первое проклятие. Может показаться, что демонстрировать использование маски на глазах у Лысого не самая хорошая идея, но она же у меня не активирована, так что отсутствие визуальных эффектов не должно вызывать особых вопросов. А безопасно показать себя как мага, да еще и совместив приятное с полезным, когда еще выпадет такой шанс. «Мои глаза!» — раздался первый крик. Ну вот, кому-то досталась кислота. «Что со мной?» Это самое обычное ослабление. «Я свечусь!» Забавно, ослабление нежити вызвало чуть ли не самую живую реакцию. «Они идут!» Не знаю, что привиделось Андрею, так обидно бросившему меня ради бездны, но попав под проклятие ужаса, он бросился в сторону и скоро упал, врезавшись со всего разгона в крепкие деревянные балки стены. Что всей этой ситуации придают дополнительный шик, лично для меня, так это то, что способности маски не считаются среди местных сторожилов за магию. И даже если кто-то меня на их основании примет за колдуна, то с точки зрения договора с богом обмана, это не будет иметь никакого значения. Но при этом, как я и хотел, для тех же новичков это станет чем-то вроде знака общности, пусть и проявленного не самым дружеским образом. А теперь можно отключить ауру. Вы видите, что я сильнее, но при этом все еще один из вас. Самый доходчивый способ кого-то в чем-то убедить — ткнуть его в это носом. А если при этом еще получится убить сразу двух зайцев, то вообще прекрасно. Лысый вон даже ехидно улыбается, думая, что знает ответ, хотя при этом и сам был обманут. Вот только это не вся правда. Нашему миру грозит вторжение, и если ничего не предпринять, уже очень скоро никого из нас не останется в живых. Уж очень мне понравилась идея Дэвида про нападение на нас. Конечно, оно вероятно, и тем больше возможностей открывается для того, кто не побоится воспользоваться этим фактом. «Думаешь, мы не знаем?» — подал голос один из приспешников Селина. «Каждому наши боги рассказывали о том, что местные попытаются нас убить. Думаешь, откроешь кому-то глаза и сможешь перетянуть на свою сторону?» «Об этом я и говорю». «Прекрасно. Стоило немного двусмысленно подать свою мысль, и мои оппоненты тут же себя подставили. «Ваши боги дают вам не всю информацию» а что что выгодно им самим кстати разве не это называется манипуляцией я на мгновение отвлекся глядя как регенерация исправляет следы кислотного ожога но к счастью моей заминкой никто не воспользовался а на будущее надо бы побольше думать о деталях а не только об общем размахе формируемого образа так вот знаете что помимо уже существующих старых городов, рядом с нашей долиной новичков есть и другие точки старта. И если среди своих нас ждут обычные внутренние разборки, которые рано или поздно утихнут, когда ваши боги наконец-то договорятся, кто будет сверху, то чужаки нас просто уничтожат. Вы слышали про разлом или про мертвых богов? Догадываетесь, что стало с их последователями? А вот теперь я сказал все, что хотел и как хотел одни моменты ослабив, другие, наоборот, усилив. И теперь мне нужен вопрос, нужна реакция. «И откуда же ты все это знаешь?» «Прекрасно, спасибо Селину. Посмотрите сюда». Я вытащил из невидимого кармана книгу с добытым в разломе заклинанием. Чем больше реквизита, тем ярче представление, а запредельное требование и мнение, что я не маг, снимут вопросы со стороны Лысого. «Как вы теперь понимаете, временем тоже можно управлять, а зная это, сможете поверить и в мою историю». И я рассказал, как в момент переноса в этот мир меня и Дэвида перекинуло назад во времени, в результате чего мы сумели собрать информацию об этом мире, стать сильнее, а потом в нужный момент просто вернулись, чтобы встретить остальных. Может быть, я и усложняю, но уж очень мне не нравится ходить все время под домокловым мечом разоблачения. Лучше уж сразу приоткрыть часть завесы, но сделать это в нужном для меня ключе. Учение магии повышено до 1500 очков обмана в день. Учение света повышено до 10 тысяч очков обмана в день, максимум. Стоп! А это что такое? Если на первое сообщение я в глубине души рассчитывал, да и вообще ждал, как подтверждение успешности своей игры, то откуда второе? «Вроде бы ничего для Света в последнее время я не делал. Или сработала какая-то старая заготовка?» «И что теперь?» Как ни странно, этот вопрос, пока все были погружены в свои мысли, обдумывая мои слова, задала Алиса. «Теперь мы оставим защитникам лагеря книгу метеора, а сами отправимся на разведку на территорию наших врагов. И к тому моменту, как мы вернемся, все уже должны будут принять решение». «Готовы ли вы будете поддержать меня и Игоря в нашей борьбе, или просто поднимите вверх лапки?» «Можно было бы дожать всех и сейчас, вот только мне прежде надо создать ядро, на которое потом можно будет наращивать мясо, а в таком деле без некоторой выдержки идей не обойтись». «На этот же раз ты меня не бросишь?» Тут же задала девушка свой главный вопрос, к которому до этого, судя по всему, и вела. О чем я и говорил. Ее не занимает проблема истины или обмана, а только собственная роль во всем этом. Киваю ей и заодно встрепенувшемуся Илье. Кстати, парень, несмотря на все выпавшее на его долю, не сломался, и это вызывает уважение. «Те, кто захочет присоединиться ко мне и ничего не теряя получить новую силу, подходите к Андрею». Рядом как-то незаметно оказался Лысый, и немного дополнил мою речь, заставив недовольно поморщиться. мне это вместо себя никого не оставить. С другой стороны, тогда его последователь, в отличие от моих, не прокачается, и в будущем это будет выигрышно для меня смотреться. И что еще радует, лысый это тоже явно не чувствует себя победителем, вон как постоянно бросает взгляды на зажатую в моих руках книгу, даже не думая, как это выглядит со стороны. «Остановка времени, совсем как у богов!» Дэвид не выдержал и пробормотал то, что его так поразило в этом заклинании, и теперь уже я сам замер, как громом пораженный. Ведь точно, чем-то похожим не раз пользовался бог обмана, а я, обрадованный тем, что мой секрет как мага не раскрылся, даже не подумал об этом, но сколько же новых вопросов это поднимает! «Сколько вам нужно времени, чтобы собраться?» Я поворачиваюсь к моим будущим коллегам по экспедиции в разлом, еще раз прикидывая про себя будущие роли. Лысый. При идеальном раскладе он сможет убивать коргов быстрее, чем это делал я, при этом не страдая от их способности очищения. Ну а я поддержу его лечением для снятия вообще любых рисков. В худшем же случае он сможет просто держать монстров на расстоянии, пока на них не подействует ужас от моей ауры и они не освободят нам дорогу. Тоже неплохо, и точно лучше, чем было бы отправься я один. Алиса и Илья. Практической пользы от них никакой, но было бы неплохо закрепить их верность, прежде чем я начну использовать эту парочку в своих экспериментах. Остается вопрос насчет мага пространства, с которым я хотел проверить воздействие его способности на мегалит, но уж больно подозрительно Ирина себя ведет. «Лучше не буду-ка я спешить». «Пятнадцать минут, и мы готовы выступать», — ответил тем временем лысый. «Я тогда перенесусь на место. Уж очень мне не хочется оставлять проход в разлом без присмотра, а оставленное там надгробие так и призывает вернуться. Буду ждать вас там, доведешь же остальных. Если хотите, я могу захватить до трех человек вместе с собой, и тогда можно будет не терять лишнее время, я же маг пространства как-никак». Казалось бы, собравшаяся уходить Ирина неожиданно вмешалась в разговор. Вот только как она догадалась, что я говорю о запасном нагробии И что за способности она имеет в виду? Не могут же новички владеть чем-то подобным? Судя по всему, кто-то отодвинул своего последователя в сторону и занял его место. Не просто же так лысый вытащил свой меч и явно готов активировать маску, распахнув длинные полы своего плаща тьмы.